Глава 5. Родные стены. Давно я так не бегал. Все же бегающий первый рыцарь в мирное время порождает смех, а военная панику. Хотя вру, забег за каретой был не менее впечатляющим. Хорошо, что память не подвела, приведя меня точно к воротам Академии Доблести. Из-за непредвиденной задержки, связанной с безнадежной погоней за прошлым, я вновь опоздал. Не то чтобы сильно, в прошлый раз было куда хуже. Но все же как-то принято, что пожи из простолюдинов начинают скапливаться за воротами Академии еще утром, а все формальности заканчивают до полудня. А для меня нарушение этого негласного правила стало чем-то вроде традиции, ведь перед воротами я оказался незадолго до полудня. Академия доблести располагалась на окраине Тербоза рядом с внушительным овальным полигоном вернее и подромом, или и под полигоном, это с какой стороны посмотреть. Короче, по договору с городским магистратом южная часть полигона академии отдана на откуп конюшням и всем, что связано с лошадьми и скачками, которые проводятся на полигоне три раза в месяц в конце каждой декады. Все остальные дни полигон в полном распоряжении академии и будущих рыцарей. Когда я увидел академию впервые, Она поразила меня своими размерами. Главное здание насчитывало четыре этажа, имело широченные стрельчатые окна, словно собор всех богов. И над всем этим возвышалась высоченная башня с широкой, похожей на длинный язык, площадкой. Башня не только несла часы на своей вершине, но и служила запасной причальной мачтой для почтовых дирижаблей. На неискушенного, неопытного провинциала, мало что видевшего за стенами приюта для одаренных, зрелище производило впечатление. И это только один корпус, а таковых в академии насчитывалось восемь. Это, если не считать крытые ангары для големов. Общежитие, учебные классы, кухня, столовая, закрытый спортивный зал, бальный зал, бассейн. Любой новичок с легкостью запутается в этом лабиринте. Да мы поначалу настоящие планы местности составляли, спешно набрасывая их на внутренней стороне обложек ученических тетрадей. Тоже своего рода тренировка будущих рыцарей. Карт, как показала Великая война, постоянно не хватает. Вот и приходится довольствоваться собственноручно нарисованными кроками. Заметив хорошо знакомые ворота, я остановился, стремясь унять расшалившееся сердце. Шалить ему сегодня приходилось часто, слишком много впечатлений для одного короткого дня, слишком много воспоминаний, а дальше будет только хуже. После выпуска я видел эти стены только один раз, когда остатки пятого корпуса, не сумевшие пробиться на помощь к окруженной и гибнущей третьей армии, откатывались назад, пытаясь оторваться от сидевших на пятках сил древолюбов, и при этом прикрыть колонны беженцев. Тогда, в самом начале войны с альвами, беженцев было довольно мало. Никто не верил, не понимал, что это не просто война, а война на полное уничтожение. Альвам не нужны были хома на этих землях, а уликанов с варгарами, с империей свои, давние счеты. Нельзя сказать, что люди безвинны. Свет цивилизации, что мы несли в эти земли, был залпами ружей и заклинаниями боевых магов, а впоследствии и лучами световых копий пармагических големов. Сначала колонии людей освоились на побережье материка, но и 200 лет не прошло, как новым колониям стало тесно, и люди начали медленное продвижение на восток, уничтожая или оттесняя племена диких ликанов, прежде обитавших на этих землях. Век за веком, шаг за шагом, Тогда еще молодая империя раздвигала свои границы. Какое-то время ликанам удавалось сдерживать ее продвижение на тех землях, что называются спорными, но затем, с появлением первых пара магических големов, пришла очередь и этих земель принять стальную поступь человеческого прогресса и цивилизации. Что скрывать даже сальвами, империя успела подцапаться, предприняв два крупных похода за владычицу. Крупнейшую реку не только Суреносила, но и всего известного мира, рассекающую материк на две почти равные части. Окончились эти походы кровавой баней, что самое обидное именно для империи. Да, в грядущей войне Эдон не совсем безвинная жертва, но это не значит, что за нее не стоит биться. Вся история людей показывает, что наш вид не хуже, и не лучше прочих разумных видов этого мира. Сильный всегда пожирает или подчиняет слабого. Инструменты могут быть разными, сила оружия, религии, денег, возведенных в абсолют идеалов. Но итог предопределен, ты или тебя. От мыслей о прошлом будущем, которые стали посещать мою голову излишне часто, меня отвлек грубый тычок в плечо. С трудом устояв на ногах, оборачиваюсь и замираю, не в силах поверить собственным глазам. Давно мне не доводилось лицезреть мертвецов, где-то полчаса. «Эй, чего застыл, рот разинул!» — сказал мертвец с громким именем Сагар Ганик Вегеер и скромным титулом графа. Хотя нет, в это время он еще не получил титул от почившего отца, а значит, не граф, Виконт. «Дай пройти, деревенщина!» После толчка, отбросившего меня на край дороги, пройти ему никто не мешал. Да и ширина дороги перед центральным входом в Академию Доблести такова, что на ней могут разминуться два оруженосца, а то и рыцаря. Крупные города империи последние сто лет строятся, исходя из особенностей рыцарей. Да и самобегающей коляской в последние годы мало кого удивишь. Даже в Тербозе их не меньше трех десятков. Но если даровитый Ариста хочет показать свою важность, то разве такие мелочи, как широкая дорога, станут его заботить? Подумать только. А ведь я успел позабыть, каким редкостным мудаком будущий граф Ганик был в юные годы. Ладно, в честь Аркнейского перевала спустим задеристому петушку грубость. Не дождавшись реакции, Виконт презрительно хмыкнул. Смерил меня взглядом из разряда «Я ариста, а ты говно» и пошел дальше. Еще молодой, без ожогов на лице, с длинными золотистыми кудрями и смазливым личиком, не знавшим нескольких переломов носа и чудом собранный в полевом лазарете целителями челюсти. Первый перелом носа, кстати, ранение не совсем боевое, и получил он его в первый год учебы в академии. История не знает имени того, кто совершил это выдающееся деяние. Я хотел сказать, недостойный пожа-поступок. Но Сагар так долго нарывался, что ничем иным это закончиться не могло, а его противник был достаточно умен, чтобы не пытаться играть в благородство, затевая запрещенные дуэли. Самое обидное для пока что Виконта, он был так пьян, что не помнил, кто ему врезал и за что именно. Ну, а мой кулак будет молчать, в этом я уверен. Впрочем, в моей памяти остался и другой сагар Ганик смертельно уставший, как и все мы, грязный и пребывающий на грани выгорания, но вызвавшийся добровольцем. С Аркнейского перевала вернулось три рыцаря и горстка латников с сержантами. Но чтобы эти жалкие остатки отряда прикрытия ушли и смогли оторваться от погони, Одному рыцарю пришлось остаться. Интересно, почему Виконт прибыл так рано? Константин вон в Академию не торопится, как идея. В первый день родовитые ближе к торжественному ужину подтягиваются. На нем ректор Академии произносит стандартную, не меняющуюся год от года речь о том, как нам всем новым поступившим повезло. Затем зачитывают списки групп и всех отпускают заниматься своими делами. Вот такой первый день учебы для Аристо. С простыми парнями, как я, все гораздо сложнее. Не в плане учебы, тут мы с Аристо будем на равных, если не учитывать разницу в качестве начального образования. Но в первый день мне придется порядком побегать по академии, если не в толпе, то в стае таких же простолюдинов, размахивая необходимыми бумагами. Не сказать, что их много, но хватает плюс общежитие, в котором также надо отметиться и заселиться, и на все про все отводится один день. Завтра изволь быть на занятиях, да при полном параде, чтобы не позорить звание пажа Академии Доблести. Почему для простолюдинов такие сложности? Видимо, чтобы будущие рыцари из народа заранее прочувствовали трудности выбранного пути. В Академии, конечно, все пажи равны, но некоторые равнее прочих, и забывать об этом не стоит, особенно если за твоей спиной нет древнего знатного рода или хотя бы внушительного состояния. Со второго дня начнутся занятия по различным предметам, включая управление големами. Да, вот так практически сразу, и таких занятий будет много. Синхронизация – тонкая штука, без постоянной практики ее не добиться. С подачей документов проблем не возникло. Процесс в канцелярии Академии был отлажен, словно конвейер в мануфактуруме. В прошлый раз, устав от долгого пути, я позорным образом проспал и появился в канцелярии во второй половине дня, когда большинство будущих пажей успели пройти регистрацию. А потому пришлось побегать, выискивая нужного секретаря. А утром он и сидел себе в своем кабинете, принимая прибывших, что загодя выстроились перед административным корпусом. Стоит отметить, что и в этот раз я слегка припозднился, но это только к лучшему. От очереди, пока еще не пожей, остались жалкие крохи, и мне не пришлось долго ждать. Приняв сопроводительные бумаги, секретарь, имени его я совершенно не помнил, отыскал мое личное дело, присланное из приюта. Бегло проверил метрику. Вдруг вместо меня в Академию пробрался шпион-островитян. Зачем это могло ему понадобиться? Да кто же этих островитян знает? Поздравляю вас с поступлением в Академию доблести. Паш Гарнвельк. Штамп упал на заполненный лист рядом с подписью секретаря. Одни бумаги у меня забрали, а вместо них выдали другие. Все, слово сказано, зачисление произошло. Говорят, что в былые времена существовал целый ритуал, медленный, тягучий, каждого пожа принимал чуть ли не ректор. Но ускорившийся с прогрессом ритм жизни диктует свои законы. И теперь все свелось к обычным бюрократическим формальностям. Впрочем, часть старых ритуалов все же осталась. Доказательства ждали меня в следующем кабинете. В него я входил с легким, давно позабытым чувством робости. Да и не совсем кабинет это был, а скорее зал, очень похожий на выставочный. Длинные витрины стояли вдоль стен. В каждой из них лежало от пяти до десяти простеньких, на первый взгляд, серебряных амулетов с мутными, похожими на обычный кварц камнями. Кристаллы-активаторы являются неотъемлемой частью рыцарей. Это знак статуса, инструмент для активации меха и наш... Посмертный медальон. После первой синхронизации кристалл навсегда запечатывает в себе след ауры носителя, привязываясь только к нему. Ходит упорная теория, что именно кристаллы-активаторы влияют на эффективность синхронизации, а поэтому расставаться с ними нельзя ни на миг. Доказательств у данной теории немного. Замена кристалла-активатора и правда несколько снижает уровень синхронизации. Но вот повышается ли он или лучше растет от постоянного ношения амулета, вопрос открытый. Впрочем, свой амулет я никогда не снимал. Хотя временами, признаю, это не слишком удобно. Проходим, выбираем, Паш. Приветливо кивнув, администратор зала даже не стал проверять протянутые ему бумаги. Сегодня он видел их столько, что давно перестал реагировать на то, что там записано на этих листах. Да и что там может быть написано, если каждый год происходит одно и то же? Одни птенцы вылетают из гнезда, получив вожделенный пояс оруженосцев, им на смену приходят новички. Нетерпеливо пройдясь вдоль витрин, вглядываясь в такие похожие друг на друга, но все же слегка различные амулеты, я не нашел своего. Что-что, а свой кристалл-активатор я изучил досконально. На нем был небольшой, едва заметный дефект, трещина в центре камня, тонкая, словно волос, но хорошо различимая. Проклятие! Неужели мое скромное вмешательство в судьбу Константина как-то изменило будущее, и кто-то уволок именно мой кристалл? Да, он еще не стал таковым, но после стольких лет без него я чувствую себя голым, и никакой другой мне не нужен». «А другие есть?» – набравшись храбрости, спросил я у администратора. В ответ мне достался взгляд, каким смотрят на слабоумного, с легкой опаской и сочувствием. «Ты что же, Паш, веришь в эти глупые суеверия о влиянии кристаллов-активаторов?» Чиновник явно сомневался, причем в моем душевном состоянии. А может, он по природе был ворчливым, да и вообще… Сотрудники администрации Академии неодаренные. Что они могут знать о законах магии и магических теориях? В них и архимаги до сих пор плавают. «Если это глупое суеверие, то зачем здесь?» Обвожу взглядом многочисленные витрины. «Столько кристаллов-активаторов!» «Блажь все это!» Вновь проворчал чиновник, но все же залез куда-то под стол. «На, вот смотри!» «Других нет», — сообщил он, водрузив на стол коробку с двумя десятками амулетов, имевших те или иные недостатки. Где-то цепочка порвана или оправа слегка помята, где-то кристаллы имеют сколы, трещины или неправильный цвет. Уверен, именно один из этих бракованных амулетов все же оказался тогда в витрине. Хотя, я наконец-то точно вспомнил, Не было у меня выбора. Как упоминалось, в тот раз я пришел поздно, практически к моменту закрытия. Амулет мне просто вручили и отправили прочь. Мстя за опоздание, этот ворчливый дядька просто подсунул мне порченный амулет. Мелькнула мысль выбрать другой, хороший. Но тут же пропала, когда мой взгляд упал на знакомый камень. Этот. Схватив из ящика свой кристалл, я сжал его так, что от острых граней амулета заболели пальцы. Моя прелесть, мое сокровище. Не знаю, причуды сознания это были или одна из неразгаданных загадок магии, но мне показалось, амулет меня узнал, обрадовался, словно верный сторожевой пес, дождавшийся хозяина. «Доволен?» — уточнил чиновник, окончательно утвердившись в мысли о моей адекватности с приставкой «не». Все, свободен. С регистрацией, получением необходимых бумаг и выбором кристалла-активатора мучения этого дня не закончились. По сути, они только начинались, следующим стал интендант. Каждому пажу полагается полный комплект формы. Ариста предпочитают строить мундир в городе у портных, а простым парням, Приходится довольствоваться тем, что выдает Академия. Перед складом смущенно толпился народ, но останавливать меня никто не стал. Быть опоздавшим оказывается очень выгодно, не приходится стоять в долгих очередях. «Бумаги», — грозно потребовал интендант, едва я переступил порог склада. «Так, вижу. Академия доблести рада приветствовать вас в своих стенах» подслеповато щурясь сквозь очки велосипеды, дежурно пробубнил он без особой радости, изучив отданные ему листы. Причина его недовольства понятная. Трудный день. Сидишь себе спокойно, интенданствуешь, вверенный имущество защищаешь и периодически расхищаешь. А тут разом набегает толпа юношей и девушек, и все что-то от тебя хотят, внося хаос в устоявшуюся действительность. Родовитые, как я и говорил, казенную форму проигнорируют, но и таких, как я, в этом году наберется больше трех десятков, и каждого нужно обслужить, чтобы кужина смог предстать при полном параде. На глаз прикинув нужный мне размер и достав свежий формуляр, интендант ушел в глубину склада. Пошуршав там немного, он вернулся, нагруженный горой вещей, которая тут же упала на стойку перед моим лицом. «Два кителя полушерстяных», – начал методично перечислять он, делая пометки в формуляре. «Бриджи полушерстяные, две штуки. Штаны спортивные, хлопковые, две штуки. Четыре комплекта белья нательного и нижнего. Носки, шесть пар. Ботинки, одна пара. Полусапоги, одна пара. Френч коровьей кожи, одна штука». «Петлицы, пуговицы и прочая мелочевка. Одна коробка. Швейный набор. Одна штука. Сумка планшетная, кожаная. Одна штука. На торжественном ужине должно быть при полном параде. Распишись здесь и здесь». Он ткнул формуляр мне под нос, дождался, пока моя рука выведет нужную закорючку и махнул ладонью. «Все, свободен». Эти слова – какой-то неофициальный девиз этого дня. Одного не могу понять. Куда чиновники администрации так торопятся? Рабочий день у них до шести часов, а время едва перевалило за полдень. Перерыв на обед, так он у них ближе к трем часам. Нагруженный горой вещей, покидаю интенданта. Главная проблема – не уронить все это богатство. В небольшом парке внутреннего двора Академии Аккурат рядом со складом царит знакомая суета. Групки юноши и девушек, нагруженных только что полученными вещами, что мулы, недоуменно переглядываются, не зная, что делать дальше. Куда идти? Ценные указания от чиновников администрации закончились, а дальше крутись как хочешь. Немногочисленные пожи старших курсов наблюдают за этой суетой с дистанции, даже не пытаясь скрывать усмешек. А когда кто-то из новичков набирается храбрости задать им вопрос, картина их игнорирует. Это что-то вроде местной традиции, ритуала посвящения для простолюдинов. Помогать будущим пожам запрещено, а если вызовутся помочь, жди беды. Могут отправить в женское общежитие вместо мужского, а они в разных концах академии. Для девушек, кстати, снисхождений не делали игнорируя их точно так же, как и парней. В Академии в этом плане сплошное равенство полов. Рыцари всегда были элитой и закрытой кастой, не вписывающейся в рамки строгих воинских уставов. В этом плане хуже рыцарей только полноценные маги, но они элита среди элиты, и число их невелико. Одно время рыцари пытались загнать в рамки общих уставов, словно каких-то сержантов или латников, но быстро поняли, бесполезно, и стали действовать от противного, развивая в будущих рыцарях большую самостоятельность и инициативу. Данное посвящение берет свое начало от этого постулата. Вроде бы считается, что оно, да и весьма обширные свободы Академии Доблести, должны развить в нас эту самую самостоятельность. Ведь рыцарь, не должен ждать ценных указаний от начальства, а действовать сам, исходя из сложившейся ситуации. На мой взгляд, так себе идея. Но до недавнего времени единственный приказ, который можно было отдать рыцарям, это направление атаки. А дальше на поле боя связаться с ними становилось той еще задачей. Потом появились амулеты связи, и стало чуть легче, но не намного. «Кстати, насчет амулетов связи. Стоит ими заняться. Я не артефактор, но кое-что могу. Да и рунная цепочка там не такая сложная. Даже удивительно, что до подобного раньше не додумались. Но изобрести мало. Сливки соберет тот, кто наладит производство и продажу. А мне до таких высот далеко. Так что пока будем решать задачи не такие глобальные». Но зарубку в памяти стоит оставить. Бедная моя память, зарубок будет много».